Iron Lux. Любовь по рецепту. Глава 1. Инесса. Стучите, и вам откроют. На мой взгляд, самое неправильное назидание из всех существующих, потому что я стучу, стучу, стучу, стучу и скоро превращусь в самку дятла, но дверь мне никто не открывает. Я ещё раз перечитала адрес, указанный в сообщении, и сверилась с номером квартиры. Посмотрела на циферблат часов. 11:15. Я договаривалась с хозяином квартиры на 11:00. Хозяин квартиры даже не отвечал на мои телефонные звонки. Я разозлилась. Если ему не нужны квартиры съёмщики, зачем он договаривался на определённое время, чтобы показать квартиру? Я только занесла ногу в цветастом кеди, чтобы пнуть дверь, как вдруг дверь распахнулась. Я дёрнулась в сторону и подвернула ногу. Едва не упала, но меня подхватили сильные мужские руки. Подхватили в тот момент Когда я уже смирилась с падением и даже зажмурилась от страха, потому что падать всегда больно. "Осторожнее, девушка", произнёс низкий мужской голос. Я соизволила открыть глаза и упёрлась взглядом в пухлые мужские губы. Всего одного взглядом мне хватило, чтобы узнать этот чувственный, порочный изгиб губ, будто нарочно созданных для того, чтобы сводить с ума и заставлять забывать, как нужно дышать. Мужчина улыбнулся дьявольской улыбкой обольстителя. Чёрт! Я знаю этого мужчину. Я должна пошевелиться, сказать хоть что-то или просто начать дышать. Но я словно застыла на месте, разглядывая нижнюю часть лица Марка Истомина. Я прогуливаюсь взглядом по его губам и волевому подбородку, мысленно трусь щекой о его сексуальную щетину и не решаюсь поднять взгляд выше, потому что точно знаю – утону. У Марка Истомина самые синие глаза из всех, что мне доводилось видеть в своей жизни. Если и существуют смертельно опасные, но жутко красивые моря, то вода в них именно такого цвета. Цвета глаз Марка Истомина. — Ты хотела меня видеть? — спросил Марк. — Угу, кхм, да, по, по... — Черт побери! Да как же звучит это слово? Я, кажется, забыла все слова русского языка и стала ужасно косноязычной. Не могу вспомнить хоть убей. Наверное, я выражаюсь как заика. — По объявлению, — уточняет Марк, — Я всё-таки поднимаю взгляд и смотрю в его глаза, обрамлённые чёрными ресницами. Марк неспешно осматривает моё лицо, иронично заломив при этом смолянистую бровь. Знает гад, насколько он хорош. Прекрасно знает и упивается сейчас моментом моего немого поражения. Я понимаю, что уже начинаю задыхаться, поэтому глотаю воздух и выдавливаю из себя: "Да. Хорошо. Посмотришь квартиру? Да. Аллилуйя." Да, речь, кажется, возвращается ко мне. Сама зайдёшь или занести тебя? интересуется Марк. Сама зайду, шепчу я, даже не представляя, в какой глубокий обморок я упаду, если этот бог порока и секса подхватит меня на руки. Хорошо, отзывается Марк и приводит меня в вертикальное положение. Сегодня на мне надеты джинсовые шорты и очень просторная туника, свободно болтающаяся на теле. Марк якобы проверяет Насколько устойчиво я стою, но мужские руки проворно скользят с моих локтей на талию. Марк исследует моё тело, на предмет наличия талии. И судя по огоньку, вспыхнувшему в синих глазах, Марк удовлетворил результаты слетаний. Пойдём, у меня есть на что посмотреть. Кивает Марк в сторону двери и входит в квартиру волежной походкой. Я стараюсь игнорировать двусмысленность его фразы и иду вслед за ним, с глотавым комок в горле. Я не уточнила Но Марк открыл дверь, будучи одетым только в просторные льняные шорты. Марк, красавчик. Нисколько не изменившийся за 3 года. Однажды он уже поразил меня в самое сердце, и, по всей видимости, он очень сильно зацепил моё воображение в прошлом. Потому что стоило мне увидеть Марка, как моя прежняя увлечённость им вновь всплыла на поверхность. Глава вторая. Инесса. Квартира-студия. Слышится голос Марка впереди. Ремонт я делал недавно, меньше полугода назад. Я следую за Марком, как слепой котёнок. В идеальной квартире-студии сейчас царит не менее идеальный бардак. Прямо-таки наглядная демонстрация холостяцкой жизни в квартире. Не успел прибраться, пожимает плечами Марк, следуя за направлением мы его взгляда. По виду Марка, он не только не успел прибраться, но и ещё не проснулся как следует. Тёмные волосы взъерошены и сексуально торчат во все стороны. Смущает? спросил Марк. Я перевела взгляд на его накачанную грудь и идеальный пресс. Шорты сидели очень низко на бёдрах, и почему-то я была уверена, что под ними ничего нет. Конечно, смущает, подумала я, сглотнув. Но потом поняла, что Марк спрашивает о бардаке. Ерунда, махнула я рукой. Я тоже так думаю, заулыбался Марк. О боже, не делай этого. Нет, нет, нет. Не улыбайся. А, -а, -а уже поздно. Марк широко улыбается, а я как дурочка ловлю коварную стрелу его улыбки своим распахнутым сердцем. Сердце начинает предательски трепыхаться в груди и становится жутко волнительно. Даже ладошки вспотели. Я вытираю их незаметно о тунику и иду следом за Марком. Мебель, бытовая техника всё остаётся. Кроме плазмы. Плазму я забираю. Я посмотрела на огромный плазменный телевизор, беззвучно транслирующий музыкальные видеоклипы. Хорошо. На кухне тоже остаётся всё: холодильник, плита с духовкой, микроволновая печь. Одним словом, всё на месте. Жить можно. Я, чтобы успокоиться хотя бы немного, прошла в ванную комнату, но наткнулась взглядом на распахнутую дверцу шкафчика. На полке лежали резервативы. Краска опять прилила к моим щекам. Нет, это не квартира. Это сексуальная провокация, такая же наглая, как её хозяин. «Ладно, мне все понятно. Э-э-э, с какого числа сдаете квартиру?» «Да хоть с сегодняшнего», – пожал внушительными плечами Марк. «Я уже почти здесь не живу. Все перевез на новую квартиру». «Не живете?» – скептически спросила я, осмотрев бардак. «Не живу. Так, по старой памяти заглянул». «Заглянул и покутил», – мысленно добавила я, но вслух ничего не сказала. Но Марк истолковал мое молчание, как недовольство, потому что спросил что-то не устраивает, могу скинуть по цене. Глава 3. Инесса. Давайте, согласилась я, взлекав. Найти хорошую квартиру за ту цену, что просил Марк, было очень сложно. Мне просто нереально повезло, потому что я позвонила, судя по времени опубликования его объявления, самой первой и договорилась о встрече. Впрочем, я особо ни на что не надеялась. Я думала, что хозяин объявления содрал фотографии квартиры самым наглым образом у кого-то другого. К счастью, это оказалось не так. Тебе на длительный срок? Уточнил Марк. На длительный, подтвердила я, млея от мысли, что буду часто видеть Марка. Затрезвонил телефон Марка. Откуда-то издалека. Марк принялся переворачивать все, ища телефон. Я сунула руку между диванных подушек и извлекла оттуда сотовый телефон. «Держите, вот ваш телефон». «Благодарю», – отсалютовал Марк и ответил на телефонный звонок. «Да, Евгений Петрович». «Нет, я еще не на работе». «В пробке застрял». «Ага, да». «В пробке – бич современности». Безбожно, – врал Марк, даже не краснее. «Критик?» «Хорошо. Всегда готов встретить. С распростертыми, так сказать». «Новое меню разработать?» «Хорошо». «Хорошо, я подумаю». «Непременно скажу». «Один вопрос. Какие сроки?» «Когда?» Так, времени навалом ещё. Успеем. Информация проверена? Хорошо. А кто? Маслова или Самойленко? Не они. Казанцев? Да. Нет, нет, всё будет сделано в лучшем виде. Со смаком. Будет сделано, Евгений Петрович. По вашему возвращению из отпуска я уже буду готов вам презентовать примерные наброски нового меню. Всего хорошего. Загорайте и ни о чём не переживайте. Марк отключился. И выматерился, себе под нос, потом посмотрел на меня, извинившись. «Прошу прощения, рабочие моменты. Сейчас опаздываю, надо бежать». Марк потянулся и подобрал с пола мяту футболку, потом отвернулся ко мне спиной и спустил шорты. «О, мой бог!» Я не ошиблась, под шортами у Марка ничего не было. Я облизнулась на крепкую мужскую задницу, глядя, как Марк беспечно выуживает из груда барахла, трусы и брюки. Марк обернулся. «Ты еще здесь?» «Ну вот, он еще и выставил меня идиоткой, подглядывающей за его переодеванием!» «Мы договорились?» – спросила я. «Если тебя все устраивает, то договорились. Буду рад!» «Да, меня все устраивает!» «По рукам!» – шлепнул Марк по моей ладони и подтолкнул в сторону выхода. «Когда заезжать будешь?» «А что, уже можно?» «Я не против!» «Давай сделаем так! Вечером встречаемся, составляем расписку и вперед!» Одной главной болью в моей жизни станет меньше. Я не заметила как, но мы уже вышли из квартиры. Марк легко и быстро побежал вниз по ступенькам, не дожидаясь лифта. На лестничном пролёте он остановился и спросил: "В квартире бардак. Вызвать клининговую компанию или приберёшь сама? А я эту сумму вычту из арендной платы". "Согласна", выдохнула я таким голосом, как будто Марк предлагал мне выйти за него замуж, а не разгрести свинарник, устроенный им в квартире. Глава четвёртая. Инесса. Вечером позвоню, подмигнул Марк и умчался. Я на ватных ногах двинулась следом, лихорадочно прикидывая в уме, как одеться, вместо того, чтобы думать о том, как бы собрать сумки. Потом перевела взгляд на свои руки. Какой кошмар! Ногти ровные и подпилены, но без лака и признаков салонного маникюра. Потом на улице я остановилась у зеркальной витрины, выругавшись вслух. Инесса, ну кто так одевается? Никакой изящности. Я позвонила подруге и записалась к ней на маникюр, спросив с Надеждой: "А твои девчата из салона мне не обновят мелирование?" "Так, неужели будущая гроза журналистики решила привести себя в порядок?" с иронией спросила Катя. "Катюх, ну перестань. На меня просто за последний месяц столько всего навалилось, ещё и хозяйка попросила квартиру освободить срочно. Вот бегаю. Но, судя по всему, уже кое с чем разобралась, да?" если решила привести себя в божеский вид. «Я к тебе больше не приду в салон», — пригрозила я. «Это ты иногда от нечего делать, себе ногти перекрашиваешь несколько раз в день, рисуй на них картины, а мне...» «Все, все, Инесса», — заискивающе сказала подруг. «Жду, девчата помогут». Я обрадованно вздохнула и помчалась на работу. Я мечтала когда-нибудь стать настоящим журналистом и вырасти до формата собственного раздела. Пока мне доверили только писать короткие статейки, освещающие жизнь столицы в интернет-версии нашего журнала. И то не писать, а рерайтить тексты других. Ещё я вела свой блог. Он пользовался хорошей популярностью. Но это было хобби. В общем, я мечтала, что однажды своего добьюсь, а пока приходилось перебиваться. Чем придётся. Стрельцова гаргнул редактор, услышав мои шаги. Прокрасться незамеченной не удалось. Кабинет редактора был расположен так, что все сотрудники офиса проходили мимо него. Кабинет был крохотный и завален Бог знает чем, но редактор другого кабинета не желал, чем огорчал всех сотрудников. Бегу, Николай Радионович, беги, только мимо моего кабинета не пробеги. Дела к тебе есть. Глава 5. Иннесса. Я окрылённая надеждой ступила в кабинет редактора. И кружку с чаем подай, сказал Николай Радионович. Не отрывая взгляда от монитора компьютера, она где-то там. Кружка у редактора была забавна. Белая с чёрными нарисованными усами. Кружка начальника волшебным образом могла исчезать премиком из-под носа. Так что иногда весь офис стоял на ушах и искал, где она может быть. А кружка могла быть где угодно. Но если редактор попросил, то кружку нужно было найти. Я кинула сумочку на стул, наполовину заваленный папками. Что-то предательски выплеснулось на носок моего кеда. Нашла, но в вашем чае можно утопить титаник. Гадица, дай его сюда. Я поставила кружку редактору на стол. Разумеется, редактор к чаю не притронулся. Кому бы в голову пришло пить остывший подслащённый чай? В общем, надо думать стрельцово, глубокомысленно изрёк редактор. Надо расширять горизонты, иначе мы скоро скатимся до размера бульварной газетёнки и не сможем себе позволить держать большой штат сотрудников. Сама понимаешь, кто первый окажется у выхода. Я кивнула. Разумеется, первый выпнут Стрельцову, то есть меня, потому что Стрельцова всё равно что девочка на побегушках и почти не приносит пользы журналу. В общем, ты, как лицо самое заинтересованное, и должна думать. Всё, иди. Всё? Изумилась я. Конечно, самая лучшая мотивация в мире, фыркнул редактор. Или ты или тебя. Свободно. «А в каком направлении думать?» спросила я. «Если бы я знала Стрельцова. Так что считай, что ты попала в сказку». Я вздохнула и вышла из кабинета редактора. «Нет, сказки я любила, но только не в той части, где нужно идти туда не знаю куда и принести то не знаю что. Хоть бы подсказал, ну, а не напирал на фантомное журналистское чутье». «Чего грустишь, Инесса?» спросила секретарша Людмила, опыхивая сигареткой в открытую форточку. «Задание дали», — вздохнула я. «Не знаю, как подступиться и что надо для выполнения задания». «А-а-а!» — понимающе протянула Людмила. «Родионович сегодня свою кружку шесть раз за полдня терял. Жди сюрприза». «Люда!» — крикнул редактор. «Где моя кружка?» «Седьмой!» — вздохнула Людмила, гася сигарету. «На столе!» — подсказала я, пробираясь на выход. Людмила просунула голову, Кабинет редактора и успела шепнуть мне: "Не поверишь, уже пропала. Удачи, Люда, в поисках пропавшего сокровища". "Угу, спасибо. И тебе", отозвалась Людмила. "Проблем у меня выше крыши, а я вместо того, чтобы заниматься их решением, думаю о том, что именно надеть сегодня вечером и как выглядеть лучше. Ещё один наготок. На распев тянет Катя". Ловко намазываю нежно-розовый лак на мои ногти. Теперь под сушилку. Я покорно размещаю ногти под ультрафиолетовую лампу. При оде волос на моей голове переложены фольгой. В общем, типичная картина женского марафета. Признавайся, ради кого стараешься? Подмигивает Катя. Не для кого. Уж точно не ради Вани, не сдаётся Катя. Японский бог. Ваня, восклицаю я. А, и Нессадурында. Только ты могла забыть о своем недопарне. Едва на горизонте появился объект моей бывшей безответной влюбленности. При виде Марка у меня все мысли вылетели из головы. Глава шестая. Инесса. О-о-о, смеется Катя. Рассказывай. Да нечего рассказывать. Ой, вспомни, бурчит Катя, покосившись на мой телефон. Звонит сам Ваня. Отвечай, а я послушаю, как ты Ваню в очередной раз протонешь. Какой мальчик лапочка. Мне бы такого. Я бы его быстро научила плохому, усмехнулась Катя, платоядно облизнув губы. А ты дурочка, носом крутишь. Ваня хороший, говорю я, но скучный, так и говори, зато надёжный, если настроить как надо. Ладно, забирай, Катя. Вот честно, в сердцах восклицаю я, но на звонок у Вани всё-таки отвечаю. Привет, Иннесса, ласково здоровается Ваня. Как дела? я вздыхаю, Так и вижу его, замершего и боящегося перевести дыхание. Но почему я такая дурочка? Почему мне нравится глазады беспардонный повара, устраивающий годёшник в своей квартире? Нравился бы мне Ваня, жила бы как принцесса, с которой пылинки сдувают. Привет, Вань. Ничего пойдёт. Едва присела, весь день на ногах провела. Я тут подумал, решительно начал Ваня. Твою проблему легко можно решить. Ты Будешь жить у меня. Э-э-э, говорю я, не зная, как реагировать. Интересно, как Ваня решился. Он и целоваться-то в щеку лес, краснее при этом так, как будто на солнце перегрелся. А предложить такое... С мамой я уже поговорил, продолжает Ваня. И тут мне на самом деле становится страшно за Ваню. Ваня никогда не перечил маме, директору школы. Он и жил до сих пор с ней, в пятикомнатной квартире с огромной лоджией. Я сказал маме, что ты просто будешь снимать у нас комнату, но платить тебе не придётся. Я буду платить маме за тебя сам. Вот. Ваня замолчал. Наверное, он ждал одобрения и слов благодарности. Спасибо, Ваня. Ты бы меня очень выручил, но я уже нашла квартиру. Откажись. Я готовлю очень вкусные вафли на завтрак, торопливо говорит Ваня. Конечно, вкусные, я даже не сомневаюсь. Но вофли Стомина будут в миллион раз вкуснее. Не только потому, что он шеф-повар, но и из его сексуальных рук я съела бы и подгоревшую до черно корочку хлеба. Увы. Не могу. Я уже и часть залога внесла, вру я. Сегодня я принимаю ключи и буду переезжать. Ну вот, опять опоздал, огорчённо говорит Ваня. Тебе помочь с переездом? Не надо, Ванечка. Спасибо тебе за предложение. Вот только не хватало чтобы Ваня увидел Истомина, увидел слюни, которые я пускаю на Истомина, и начал закатывать сцены ревности. Очень нудно, кстати. Ваня звонил, пыхтел, громко вздыхал и фыркал, как морж в воде, или обиженно поджимал губы, если прогуливался в это время рядом. Я, честно, не понимаю, почему он так в меня вцепился. Я познакомилась с ним на одном из предыдущих мест подработки. Ваня работал системным администратором. Факта он меня выручил. И с тех пор вот уже почти 3 года носится за мной как хвостик. Я поболтала с Ваней ещё немного и еле-еле от него отделалась, пообещав, что доверю ему настройку компьютера на новом месте. Для Вани это было равносильно демонстрации высочайшего уровня доверия. "Признавайся, ради кого марафет наводишь?" спросила Катя, когда смыл их волос, смыли излишки краски и уложили их в красивую причёску. И стомин Вздохнула я. "И стомин", пробормотала Катя, задумавшись, и потом округлила глаза. "Случайно это не тот, которому ты в отместку за увольнение кружку хотела помыть половой тряпкой?" "Тот самый", подтвердила я, внезапно задумавшись. "Что за напасть у мужиков такая? Их кружки неприкосновенны". Глава 7. Иннесса. С Марком и Стоминым я познакомилась 3 с половиной года назад. Ну, как познакомилась? Я Марка видела и дышала им тот недолгий промежуток времени, пока работала на кухне ресторана Променад. А он, скорее всего, даже не подозревал о моём существовании. Само собой. Где был он уже в то время, вступивший в должность шеф-повара, и где была я уборщица. Да, тогда я всё свободное от учёбы время крутилась, как белка в колесе, чтобы заработать немного денег. Жить и учиться в столице мне нравилось а столичные цены не нравились от слова совсем. Помощи от родителей ждать не приходилось. Папа благополучно ушел из нашей жизни уже давно, а у мамы, помимо меня, осталось еще трое детей там, в Воронеже. Короче, приходилось выкручиваться самой. Кем только я не работала. И посудомощицей, и разносчиком буклетов, и дворником, и даже была булочкой с сосиской на открытии какого-то ресторана быстрого питания. В ресторан-променад Я устроилась благодаря большой удаче. В штате не хватало уборщицы, и мне просто сунули швабру в руки в тот же день, строго спросив перед этим наличие санитарной книжки. Санитарная книжка у меня была, а теперь была ещё и работа. В первый же день я едва не уронила свою челесть, когда увидела среди адского пара и шума кухни его, Марка Истомина, самого настоящего дьявола на адской кухне потому что так прекрасно готовить и не менее прекрасно выглядеть мог только дьявол. Серьёзно. На Марка облизывались все женщины, но дьяволом его называли за глаза. Не только из-за прекрасной внешности. Характер у Истомина был тяжёлый. Его любимой присказкой было: "На кухне я бог". А это, показывал он на свои блюда, это мои 7 дней творения. Ну и, разумеется, у бога на кухне должно было всё идти именно так как он того пожелает. У Истомина существовал свой список негласных правил, которые нельзя было ни в коем случае нарушать. И я совершенно случайно нарушила одно из них. Я просто помыла его кружку. Как мне объяснили уже позднее, кружку шеф-повара ни в коем случае нельзя было трогать. Мыть тем более. Шеф-повар не так часто пил на работе кофе. Но если он пил кофе из своей кружки, то трогать кружку было категорически запрещено. Кружка должна была стоять именно там, где оставил её шеф-повар, даже если его кружка при этом мешала всем. И ни в коем случае нельзя было мыть кружку. Истомен картинно омывал свою кружку сам в конце рабочего дня. Но обо всём этом я узнала уже после того, как свершилось ужасное. В тот день я отпросилась, чтобы уйти пораньше. Мне надо было подготовить доклад на учёбу. И нечайно я смахнула кружку, стоящую на самом краю стола. Я успела подхватить кружку и чисто машинально вымыла её, поставив на стол, но уже ближе к середине, чтобы кто-нибудь ещё не уронил кружку. Глава 8. Инесса. Вот, собственно говоря, и всё. На следующий день я пришла в проминат и узнала, что я там больше не работаю, и зарплата мне за полмесяца работы не положена. Якобы я не прошла испытательный срок. Посоду мучится Алина и поведала мне историю о том, почему меня уволили. Да как так? в слезах спросила я. Мне за квартиру платить нечем. Я, я сейчас пойду и извинюсь перед Истоминым. Нельзя, зашипела на меня Алина. Истомин рвёт и мечет вторые сутки. Вчера кто-то из критиков был в ресторане. Он ушёл не очень довольным. Кажется, что-то ему не понравилось. И Истомин ждёт разгромную рецензию в газете. «Директор грозится уволить Истомина, если окажется, что критика парафинит готовку шеф-повара. Сама понимаешь, Истомин только заступил на эту должность, а тут ты, с кружкой, как будто нарочно все сделала. Нет, я не понимала, как из-за чьего-то самодурства можно уволить человека, ни копейки при том ему не заплатив. Меня тогда выгнали со съемной квартиры, потому что я уже и так задолжала за два месяца». А в качестве компенсации забрали себе мой ноутбук, чайник и утюг. Я неделю кочевала по университетским друзьям, прежде чем подруга Катя вернулась в город из деревни, где она гостила у родителей. Катя заняла мне денег, и потом я, чтобы расплатиться с долгами, пахала как проклятая, уделяя сну всего по 2-3 часа в сутки. Тогда я так разозлилась на Истомина, что грозилась пробраться на его кухню и назло вымыть кружку вредного повара половой тряпкой. Но увы, путь в Променад мне был заказан. Я могла туда прийти только в качестве клиента, то есть никогда, если посмотреть на цены. Или могла просто зайти, постоять на пороге ресторанного зала и подышать ароматами изысканных блюд. Мне было жутко обидно ещё больше из-за того, что именно объект моей неразделённой безответной влюблённости так сурово обошёлся со мной. По сути, Он меня даже не замечал и даже не подозревал, наверное, о моём существовании. Какая несправедливость! Больше всего женщин задевают те мужчины, которые даже не подозревают о существовании глупышки с замиранием сердца наблюдающей за ним издалека. Но сейчас всё изменилось. Сначала я испугалась, не узнал ли меня Истомин. Поняв, что не узнал, немного расстроилась, а потом даже обрадовалась. И это мне было на руку. Теперь И Стомин ты от меня никуда не денешься. За эти три с лишним года я отрастила зубки и закалила характер. И пусть в твоём присутствии, Марк, я об этом забываю, но раны ли поздно, я добьюсь своего. Будешь моим, и точка. Глава 9. Иннесса. Вечером я сидела как на иголках, ожидая звонка из Стомина, то и дело поглядывала на часы, а Марк всё не звонил. Набравшись смелости, я позвонила ему Сана. Алло, это Иннесса. Кто? спросил Марк. Иннесса, я буду снимать у вас квартиру, терпеливо объяснила я. Давай на ты, предложил Истомин. Сердце затрепетало. Давай, легко согласилась я. Куда за тобой заехать? Я за рулём, оставлю тебе ключи, заберу кое-что из квартиры и свалю. Я назвала адрес и ещё раз посмотрела на себя в зеркало. Светло-голубой сарафан Хорошо оттенел кожу, тронутую загаром. Ресницы и глаза немного подкрашены. Прическа очень удачная. Одним словом, я выгляжу прекрасно. Марк заехал за мной минут через пятнадцать. Я присела в ярко-красный кабриолет Ягуар под завистливыми взглядами зевак. Марк обернулся в мою сторону. Глаза были спрятаны за зеркальной поверхностью очков. «Поехали? У меня еще дел полно. Поехали!» Согласилась я. Всю дорогу Марк молчал. На все мои попытки завязать беседу он отвечал односложно. Было понятно, что он во мне ни капельки не заинтересован. Я немного приуныла. Ещё больше я приуныла, когда Марк коряво и едва разборчиво написал расписку и кинул мне комплект ключей. "Плазму заберу чуть позже", предупредил Марк и ушёл. "И за остальную часть оплаты за аренду зайду, как и договаривались, через несколько дней". Вот и соблазнила красавца. Разсердилась я Стою посреди бардака в шикарной квартире. Делать нечего, придётся разгребать. Чёрт, а я даже не взяла с собой ничего из рабочей одежды. Придётся убираться в чём есть. Я окончательно расстроилась и решила не тратить время зря. Я сняла сарафан и начала прибираться, ходя по квартире в трусиках и в бюстгальтере. Натирая зеркало в ванной, я сдула прядь волос с лба, сказав вслух: "Такое сокровище упускаешь и стомин". Глаза бы тебе протереть, что ли. Уборка продвигалась медленно, но верно. И стомин был тем ещё свином, потому что пришлось замачивать засохшую посуду, чтобы отдраить её. И вместительная духовка тоже выглядела так, словно в ней произошёл атомный взрыв. Я так увлеклась чисткой духовки, что не услышала, как появился Марк. Глава 10. Инесса. Хе-хе. Чёрт. Я подпрыгнула, Ударилась головой о внутреннюю поверхность духового шкафа и вылезла. Умом я понимала, что выгляжу нелепо в голубом кружевном белье и с желтыми резиновыми перчатками на руках, но не могла не приосаниться. Не ожидала, что ты вернешься и откроешь дверь своим ключом, мысленно добавила я. Я постучал, но ты, наверное, не услышала, беззаботно улыбнулся Марк. И я тоже не ожидал, что увижу тебя в таком виде. Я за плазмой. Забирай. Милостиво разрешила я. Оденся, сейчас мой друг зайдёт. Ой, сейчас, спохватилась я и засеменила кошачьей походкой в комнату за своим сарафаном. По крайней мере, хотелось верить, что я соблазнительно покачивала бёдрами, а не вихляла попкой, как продажная женщина. Через 2 минуты я уже была одета, а Марк запустил в квартиру своего приятеля. Добрый вечер, красавица, белозубо улыбнулся. Ващечи русоволосый парнишка Ростом он был ниже Марка, но гораздо шире в плечах. Уши у него были странно выгнуты. "Я борец", пояснил Крепиш, вставая на стул, чтобы дотянуться до плазменного телевизора. "Меня зовут Ден". "Инесса", представилась я через секунду, решив, что нехорошо молчать, когда тебе назвали своё имя. "Красивое имя", восхищённо присвистнул Ден. Но Ден замолчал, сделав многозначительную паузу и добавил: "Но ты Ещё красивее. Ден, ты плазму снимаешь или языком чешешь? нахмурился Марк, протягивая руки. Снимай, нам ещё надо повесить плазму у меня в другой хате. Снимаю, снимаю, заверил Марка Ден и подмигнул при этом мне. Через несколько минут парни сняли со стены плазму и крепления к ней. Снять? Сняли. Так может это повесить, чего надо? опёрся плечом о стену Ден и смешно поиграл светлыми бровями. Ден, окликнул его Марк. Я тут с плазмой горячусь. Иди дверь открой. Иду, беззлобно отозвался Ден и поспешил за приятелем. Ден не унимался и подозрительно долго перешнуровывал кеды, поглядывая на меня. Так если чего повесить надо, я всегда готов. Или за солью можно заглянуть по-соседски. Я не жадный. А ты недалеко живёшь? вежливо поинтересовалась я. Да, тут близко, махнул рукой Ден куда-то в сторону. Ден Ты живёшь в трёх кварталах отсюда, терпеливо возразил Марк. Обувайся, у меня уже руки затекли. Весёлой ночки, попрощался Дэн, но умудрялся постоянно поворачивать голову в мою сторону, даже когда мужчины выносили плазменный телевизор в коридор. Я вздохнула и принялась дальше убирать бардак за Истоминым. А жил Истомин весело. Нет, не жил, а кутил. Причём создавалось впечатление, что вечеринки начинались одна за другой. Даже мусор после первой вечеринки не успевали убрать, как начиналась другая. И самое впечатляющее, что было в квартире это экспозиция из пустых стеклянных бутылок из-под пива. Фу, и стомин. Как можно быть таким свиным, сексуальным, но всё же свиным. Я управилась только поздно ночью и рухнула без сил на диван, уткнулась носом в какую-то ткань и вдохнула аромат мужского парфюма, выругавшись сквозь зубы. Марк даже парфюм выбрал под стать себе. Такой же дерзкий и невыносимо обаятельный. В другой раз я бы побаловала себя пальчиками, представляя Марка и вдыхая его аромат. Но сегодня устала настолько, что просто не было сил даже поднять кисть руки. Истомин мной с первого раза не заинтересовался, подумала я перед сном. Ничего, первый блин всегда комом. Это был пробный заезд. В следующий раз будет лучше. Как раз... Истومن придёт за оставшейся частью арендной платы.